«Если же вам все-таки удастся обнаружить это, — добавила она, — то я и вовсе не смогу ничего у вас покупать. Так что решайте сами, что для вас лучше, строго придерживаться инструкции или честно зарабатывать деньги». Через несколько дней, после долгих споров, безуспешных осмотров одежды, матраца, досок пола, стульев, Шварц пришел к выводу, что Консуэла нашла способ общаться с внешним миром через какое-нибудь высшее должностное лицо в самой тюрьме. Лихоимство процветало во всей тюремной иерархии. Низшим было невыгодно подвергать проверке действия своих более могущественных собратьев. «Что ж, возьмем то, что нам посылает Бог», — со вздохом произнес Шварц и он покорился необходимости производить еженедельные расчеты с Пропариной. Она не стала упрекать его за то, как он израсходовал первую сумму, но на будущее установила порядок, при котором каждое блюдо оплачивалось лишь вдвое против его действительной стоимости, что показалось крайне мелочным госпоже Шварц, но не помешало ей получать свои денежки и наживаться елико возможно». Для того, кто привык читать рассказы о узниках существование этого незатейливого тайника, ускользающего, тем не менее, от бдительного ока тюремщиков, покажется не таким уж неправдоподобным. Маленький секрет Консуэлы не был раскрыт, и когда она вернулась с прогулки, ее сокровища оказались в целости и сохранности. Как только стемнело, Она поспешила заслонить окно матрасом, зажгла свечку и принялась писать. Предоставим дальнейший рассказ ей самой, ибо рукопись, которая после ее смерти долгое время хранилась у каноника, теперь принадлежит нам. Мы переведем ее с итальянского. Дневник консуэла, прозванный «Парпариной», «Узницы Шпандау», «Апрель 1750». Второе. Я никогда не писала ничего, кроме нот, и, несмотря на то, что умею бегло говорить на нескольких языках, не знаю, смогу ли правильно выразить свои мысли хотя бы на одном из них. Я всегда думала, что должна передавать то, что занимает мое сердце и мою жизнь, только на одном языке — языке моего божественного искусства. Слова, фразы — все это казалось мне таким холодным по сравнению с тем, что я была в состоянии выразить своим пением. Я могла бы пересчитать письма, или вернее записки, которые мне довелось набросать кое-как в торопях раза три или четыре в наиболее решительные моменты моей жизни. Так что сейчас, впервые с тех пор, как я существую, у меня появилась потребность высказать словами то, что я чувствую и что со мной случилось. И даже испытываю при этом большое удовольствие. Прославленный и высокочтимый Парпора, милый, дорогой моему сердцу Гайден, добрейший и уважаемый каноник, вы единственные мои друзья, а быть может еще и вы, благородный и несчастный барон фон Тренк, А вас, думаю я, когда пишу эти строки, вам рассказываю свои невзгоды и испытания. Мне кажется, будто я говорю с вами, будто вы со мной, и таким образом, в печальном моем одиночестве, открывая вам тайну моей жизни, я ускользаю от подстерегающей меня смерти. Ведь я могу умереть здесь от тоски и горя, хотя до сих пор ни мое здоровье, и ни мужество мне почти не изменили. Но неизвестно, какие бедствия уготованы мне в будущем, и если я поду под их бременем, то, по крайней мере, мой след и повесть о моих страданиях останутся в ваших руках. Дневник мой перейдет по наследству к следующему узнику, который сменит меня в этой камере и найдет замурованный в стене тайник, где я нашла бумагу и карандаш, дающие мне возможность писать вам. О, как я благодарна сейчас моей матушке! Ведь это она велела мне учиться писать, хотя сама никогда не умела. Да, в тюрьме это большое облегчение. Мое грустное пение не проникает сквозь толстые стены и не дойдет до вас. А мои записки придут к вам.